Глава 6 Маша. поднимаясь наверх на лифте, мечтая, чтобы он застрял. Не хочу снова пересекаться с Артуром. Мои чувства к этому человеку в прошлом. По идее, я должна реагировать на всё спокойнее, но это не так. Появление Манапова каждый раз выбивает из колеи и заставляет нервничать. Прохожу в приёмную, но там никого нет, кроме моей помощницы. Перевожу на Ларису вопросительный взгляд. Ему кто-то позвонил, он вышел. Сказал, что сейчас подойдёт. Еще несколько минут отсрочки Нужно собраться с духом. Что там с Престижстроем? Они согласны встретиться и обсудить детали сделки? Да, сегодня был от них человек. Передал документы. Я отправила его в юридический отдел. Как Федор? Ему уже лучше?» Спрашивает Лариса в тот самый момент, когда в приемной появляется Артур. Я мысленно скрещиваю пальцы на руках, надеюсь что Манапов не услышал этого вопроса. Лариса всегда интересуется здоровьем моего сына и ничего ужасного не спросила, но я выхожу из себя. Не хочу, чтобы Монапов узнал о том, что у меня есть ребенок. Все хорошо, Ларис. Даю понять ей взглядом, что эту тему мы продолжать не будем, тем более в присутствии посторонних людей. Но она как будто не понимает. Мужчины, они такие, в любом возрасте требуют к себе повышенного внимания. Кокетливо улыбается она и смотрит на Артура. Манапа вщурится, а мне от его взгляда еще больше становится не по себе. Я думала, что забыла о своих чувствах, но на самом деле это не так. «Доброе утро, Мария Андреевна. У вас найдется для меня пять минут?» спрашивает Артур и приподнимает уголки губ. «Хочется снова от него сбежать. Какое-то наваждение. Как хорошо, что я тогда уволилась и переехала в другую страну. Это время определенно пошло мне на пользу». Восторгаться каждой его улыбкой, как это сейчас происходит с Ларисой, у меня не возникает желания. Ровно пять минут. Твердо отвечаю я и поворачиваюсь к помощнице. Обзвони начальников отделов и сообщи, что совещание из 10 перенесено на 9 У меня в 11 встреча с человеком из Дарк Групп. Вообще-то я не собиралась встречаться со Станиславом, но хочется задеть Монапова. Его же интересует моя личная жизнь. и совещание я перенесла, чтобы ему осталось меньше времени на разговор. Не думал же он, что я буду с ним любезничать. Особенно после того, как осталось без взноса на ипотеку и возможности купить себе жилье. Прохожу в кабинет, оставляя дверь открытой, и слышу, что он идет следом. Сажусь в кресло и поднимаю голову. Синие глаза смотрят на меня в упор. По какому вопросу пришли, Артур Маратович? Вчера на волне эйфории, что выбило сотрудничество с Довлатовым, ты не дослушала меня и убежала из ресторана, кое-что не узнав. Прежде чем согласиться на условия вашей компании, он подписал контракт с моей. Процент от прибыли, конечно, у меня ниже, но терять сотрудничество с давлатовым никому не выгодно. Поэтому отныне, Мария Андреевна, мы с вами не конкуренты, а партнеры. Артур расплывается в обворожительной улыбке. Что? Убитым голосом произношу я. Господи, да я же в личный карман залезла, чтобы решить этот вопрос. Нет, этого просто не может быть. Довлатов не мог так со мной поступить. А, собственно, почему не мог? Если Манапов здесь. Правильно говорят, не рой ему другому. Что непонятного? На время действия наших контрактов объединим селе Каждый получит с Довлатова максимум прибыли. По мне, так даже все очень заманчиво обернулось. Правда, Мария Андреевна? Спрашивает он и даже не скрывает своей радости. Едва сдерживает, чтобы не кинуть в него какой-нибудь папкой со стола. Завтра во второй половине дня встретимся у меня в офисе. Довлатов хочет, чтобы при подписании бумаг присутствовали обе стороны. Артур рассматривает меня все тем же прищуренным взглядом, и цвет его глаз становится темнее. А что, если он специально с Довлатовым решил все таким образом, чтобы наши компании не конкурировали, а сотрудничали? Но Манапову какая с этого выгода, если его процент прибыли будет ниже, чем у нашей компании? Хорошо, Артур Маратович, у вас все? Говорю, а сама ощущаю, как дрожит собственный голос. Отлично выглядишь, Маш. Тебе очень идет без очков. Спасибо, но я в ваших комплиментах не нуждаюсь. Это лишнее у меня. Хочу сказать, нет времени на эти глупости, но Артур перебивает меня и заканчивает совсем неожиданными словами, от которых ладони становятся влажными. Есть кому их говорить? Федором, кажется, зовут. прикусывая губу. Он решил, что моего мужчину зовут Федором? Хочется рассмеяться и расплакаться одновременно, но сердечко внутри почему-то дрожит и становится нечем дышать. Полгода вести вместе проект. Если бы только знала, что все так сложится, то отдала бы это место семину или Денисову. Думаю, вас это не должно касаться. Натягиваю милую улыбку. Всего доброго, Артур Маратович. Пять минут истекли. Монапов уходит, а я убито прикрываю глаза, чувствуя, как дрожат руки. Полгода сотрудничества. «За что мне это?»